Глава 19. Молитва. «Приехала». Еле слышно шепнула Фаняша и спрыгнула вниз с окна. Бабушка лежала посреди комнаты, раскинув руки и чуть похрапывала. На ее широком подоле, свернувшись калачиком, тихо спала Муриса. «Просыпайтесь, просыпайтесь же, автоблоко уже здесь!» «Кто? Что?» испуганно забормотала бабушка и открыла правый глаз. Увидев перед собой внучку, она тут же резко подскочила и сбросила сонную Мурису с подола. «Ой, Фаня, Фанечка, прости меня, я, наверное, уснула», и защебетала девочка, собирая растрепавшиеся волосы в хвостик и приглаживая челку. «Пора в школу», – тихо ответила Фаняша, медленными движениями разгладила перед зеркалом свое радужное платье и направилась к выходу. «Что с ней будет дальше? Что ждет ее в школе?» Новость об отчислении и переезде в Альтадиум? Или появилась надежда всё исправить? Что там сейчас на Земле? Смог ли Ашория помочь? Что происходит с её человеком? Она сидела у окна и заворожённо смотрела вдаль. И всё думала, и ждала, и мечтала, и просила лишь об одном – чтобы высшие силы, если таковые существуют, дали ей шанс всё исправить и доказать, что она может стать хорошим ангелом для своего человека. С тех пор, как Ашория улетел, Фаняша не могла думать ни о чем другом. Все ее мысли и желания были сосредоточены на спасении своего человека. Когда-то бабушка Накомис рассказывала ей о том, что такое молитва. И в эту ночь Фаняша почувствовала, что все ее существо превратилось в молитву. Бабушка говорила, что люди тоже знакомы с молитвой. За всё время существования человечества ангелам удалось передать важные знания о душе, о том, как помогать себе и своим близким с помощью веры, молитвы, медитации. Однако люди настолько удивительны по своей природе, им свойственно желание противопоставлять себя другим. Именно из-за стремления к разобщенности и борьбе они разделились на группы и дали свою интерпретацию полученным знаниям. Таким образом, появились различные верования, религиозные течения, веяния, духовные и мистические учения. Хотя по сути, истина в одном — искренняя вера в существование высших сил, как бы их ни называли, и обращение к этим силам от всего сердца — это очень сильное по энергетике состояние, пребывая в котором человек может менять окружающую действительность или хотя бы влиять на своё отношение к происходящему. Молитвы, мантры, различные ритуалы и обряды выжигают боль, умиротворяют, одухотворяют, спасают, очищают. Вера в существование высшего разума, во вселенскую справедливость, а также доверие к миру помогают справиться с любой болью, стать чище, лучше, светлее, сильнее. Когда мы очень сильно чего-то хотим, то сами будто становимся частью этих высших сил и можем формировать свое настоящее и будущее. Конечно, только если в это очень верить. Автоблако неслось в школу, разрезая неспешно летящие облака. «Хоть бы она была жива, хоть бы все получилось, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», пожалуйста" шептала Фаняша, зажмурив глаза и сложив руки у груди. Ей казалось, что с того момента, как она услышала разговор о возможной потере своего человека, время для неё перестало существовать. Интересно отметить, что время имеет свойство растягиваться и сжиматься. Когда очень сильно чего-то ждёшь и волнуешься, время тянется медленно, и ночь ожидания может показаться вечностью. В моменты радости, удовольствия и счастья время, наоборот, сжимается и пролетает молниеносно но иногда случается полное исчезновение времени. Это происходит, когда очень сильно, очень страстно чего-то желаешь, но не знаешь, будет это так или совсем иначе, и поэтому не хочешь торопить время, когда понимаешь, что единственное, что ты можешь делать, это смиренно ждать того, что будет. Ты можешь надеяться, можешь верить, но нужно быть готовой безропотно принять любой исход событий и любое решение высших сил. Ведь им известно намного больше о том, что нам действительно нужно. В такие моменты время исчезает, и ты остаешься один на один с собой, со своей молитвой, со своей душой. «Я очень люблю тебя, Фанечка», — шепнула Муриса, когда девочки рассаживались по местам. «Я тоже тебя люблю», — ответила Фаняша и вздохнула. Она взволнованно смотрела на дверь. Хорда Этюдизовна появилась как всегда вовремя, свежевыглаженная, с идеально гладкой прической и спокойным строгим выражением лица, по которому невозможно было понять, что на самом деле происходит в ее голове. Фаняша пыталась поймать взгляд учительницы и угадать, что ее ждет. Но та сухо поприветствовала всех, пожелала удачного учебного дня, быстро проскользнула в центр класса, раскрыла таблицу успеваемости и заявила – Дорогие мои, во-первых, хочу поздравить четверых из вас. Крыголию Зорге, Виларию Позис, Мурису Лаукар и Иструлию Хади. После успешного написания отчетного теста вы набрали достаточное количество облачков и можете отныне свободно пользоваться школьной библиотекой и посещать мероприятия совместно с учениками других классов. Во-вторых, я хочу поздравить всех вас с первым знакомством с вашими людьми. «Первая связь с человеком – это важный и ответственный момент, который во многом определяет ваше будущее». Фаняша с ужасом во всех красках вспомнила тот момент, когда она отказалась дать человеку имя и наладить с ним связь. «Что теперь с ней будет? Что там сейчас с ее человеком?» «Люди из больших городов?» – продолжала Хорда Этюдизмна. Это всегда сложные судьбы, и надо признаться, что в вашем классе простых и лёгких встреч не оказалось совсем. Каждая из вас предстоит непростая работа, и я хочу пожелать вам удачи, терпения и любви. До окончания младшей школы осталось не так много времени, поэтому прошу вас сосредоточиться на занятиях, чтобы максимально хорошо подготовиться к рождению ваших людей. Сегодня вам предстоит узнать больше об особенностях культуры, языка и менталитета вашего человека. Для этого я сейчас раздам вам специальные книги и наушники. Тут же в руках учительницы одна за другой стали появляться большие разноцветные книги. Она громко выкрикивала их названия и легким движением руки направляла на парты учениц. Нью-Йорк, Милан, Дубай, Шанхай, Рио-де-Жанейро. Токио, Астана, Лондон, Барселона. «А Москва? Где же Москва?» – зашумело в голове у Фаняши. Хорда и тюдизовна закончила раздавать книги, но на столе Фаняши было пусто. «Итак, девочки, вы видите перед собой волшебную книгу, каждая страница которой наполнена важной информацией о городе, в котором родился ваш человек». Советую вам воспользоваться наушниками, чтобы не отвлекать одноклассниц. Книга работает со всеми органами чувств и поможет вам полностью окунуться в соответствующую атмосферу. Вы узнаете много интересного об истории и географии страны вашего человека, о науке и культуре, об искусстве и литературе. Также вы сможете лучше понять и изучить язык. Конечно, ангелам достаточно нескольких мгновений для того, чтобы овладеть любым человеческим языком но мне важно, чтобы язык вашего человека был изучен вами с особым пристрастием, чтобы он, так сказать, врос в ваше сознание, и вы чувствовали его всем своим существом, будто сами его и создали. Задание понятно?» Девочки кивнули и начали с интересом рассматривать диковинные книги. Фаняша, широко раскрыв глаза, смотрела перед собой на пустой стол. В ее голове все шумело и звенело. В конце сегодняшнего дня я попрошу каждую из вас сделать доклад. Таким образом, вы сможете поделиться самой важной и интересной информацией друг с другом. Приступайте к работе. А вы, Ефания Арас, следуйте за мной. С этими словами учительница направилась к двери. Фаняша осталась неподвижной. Фаня, Фанечка, милая, тебя зовут! прозвучала в ее голове. Муриса трясла подругу за плечи и заглядывала ей в глаза. «Все», — вдруг сказала Фаняша обреченно. «Вот и все». «Нет, не все, не все. Милая моя, ты вернешься, ты обязательно вернешься. Я буду ждать тебя, слышишь?» Муриса прижала подругу и заплакала. Другие девочки замерли. Они не понимали, что происходит. Но во взгляде каждой из них читалось волнение и сопереживание. Фаняша вылетела из класса и направилась за Тюдизовной. «Я не знаю, что там у них за одну ночь произошло», заговорила учительница, не оборачиваясь, «но мама твоего человека вдруг захотела сохранить ребенка. Так что появилась надежда, что твой человек все-таки появится на свет. Однако угроза все еще слишком велика, поэтому тебе необходимо быть рядом. Ты как, готова?» Фаняша вздрогнула. Эти слова прозвучали для нее как песня. Появилась надежда. Казалось, что на свете нет слов прекраснее. Готова, готова, я очень готова, заикаясь, выпалила девочка. Хорошо, строго ответила учительница. Только на этот раз давай без капризов и без самодеятельности. Я, знаешь ли, тоже не железная. Не могу, не могу терпеть, когда возникает угроза нерождения. Тем более по вине ангелов. Тем более, когда горда Тюдизовна не договорила. Фаняша летела вслед за учительницей и по ее вздернутым плечам и тяжелым вздохам поняла, что та постаралась сдержать накатившие рыдания. Девочка вспомнила, как плакала Хорда и тюдизовна и вдруг почувствовала острую боль от того, что вновь стала причиной страданий и переживаний. «Почему? Почему она так реагирует? Почему плачет?» – заволновалась Фаняша. «Может, в ее жизни произошло какое-то горе, о котором ей больно вспоминать?» где ее семья, где она живет, кто жалеет ее, когда она плачет, и где же, где же ее человек? Она ничего и никогда о нем не рассказывает. А может быть, он умер? Может быть, она когда-то потеряла своего человека? Вдруг с ужасом подумала девочка, но не решилась спросить. «Имя придумала?» — строго спросила Хорда Этюдизовна, надевая на фоняшу Ним. «Да». Коротко ответила Фаняша и с восхищением посмотрела на свою учительницу. Как красиво она была в своей строгости и сдержанности. Как много мудрости, нежности и глубины было в ее больших черных глазах. И где-то там, глубоко-глубоко внутри, была какая-то тайна, какая-то боль, которую она так умело скрывала. Фаняша вдруг почувствовала, что очень хочет обнять свою учительницу. Она тут же обхватила ее за талию и прижалась к мягкому темно-синему платью. Хорда и тюдизовна от неожиданности чуть пошатнулась, потом приобняла Фаняшу, закрыла ее лицо рукой и громко скомандовала. «В путь!»